Алый пурпур. Влетая во двор Кисловской, Кис едва не столкнулся с большой белой машиной иностранной марки, выруливавшей из-за угла. Его охватило дурное предчувствие. Проклятие. Оно не обмануло его. В полном столбнике разглядывал Кис обеих женщин. Марину, уронившую голову в колени на верхней ступеньке лестницы, и Наталью позади нее, завалившуюся набок на лестничной площадке. Он не сразу понял, откуда взялся красный теплый ручей, сползавший по грязным цементным ступеням лестницы, пока не разглядел в глубоком пурпуре бархата Марининого платья алый оттенок крови. Кис очнулся от столбняка, приблизился, присмотрелся. В одной руке у Натальи был зажат кухонный нож, в другой — дорогое колье с бриллиантами и сапфирами. Она была жива и, по всей видимости, цела, а вот на леденеющей Марининой руке пульс едва прощупывался. Слабый, умирающий, но еще был. Кис не мог сказать, насколько глубоки раны и задеты ли жизненно важные органы, Но крови она потеряла немерено, если судить по теплому красному ручью. В надежде, что Серега не замедлит прибыть, Кис вызвал скорую, а сам пока облазил все ящики в квартире Марины в поисках перевязочных средств. Он перевязал Марину как умел, снова пощупал пульс, пока есть. Но сколько она еще продержится, пока эта чертова реанимация приедет? Пока что он позвонил поочередно во все соседские квартиры. Завидев странную и страшную сцену, соседи пытались вывалиться в полных семейных составах на лестничную клетку. Кис почти силком запихивал любопытных обратно в недра их квартир, размахивая своим удостоверением и что-то крича о неприкосновенности места преступления и уликах. Тщательно прикрывая за собой двери, в которой так и тянули соседские шеи, он выяснил следующее. Накануне вечером вот эта дама, которая там валяется на площадке, пьяная, что ли, устроила колоссальный скандал, колотила в дверь Марины Кисловской и обзывала ее воровкой, твердя о каком-то колье. Что же касается сегодняшнего вечера, то, как дружно утверждали обитатели соседних квартир, никто ничего не слышал. Пятница, впереди выходные, народ интенсивно живет семейной жизнью. Кричали телевизоры, гудели стиральные машины и пылесосы, кто-то пил, кто-то спал. Или... Или никто не захотел признаться, что струсил откликнуться на крики о помощи. Вернувшись на лестницу, кис к своему облегчению заслышал сирену реанимобиля. У него еще оставалось несколько минут, и он продолжил свой маленький осмотр места преступления. Разглядел повнимательнее Наталью Константиновну. Она была то ли без сознания, то ли погружена в наркотический сон. Задрал рукава. «Есть! Есть, точечка!» Нет сомнения, еще одна инсценировка режиссера-любителя. Между тем Наталья стала приходить в себя, просыпаться, шевелиться. Она приподнялась, непонимающим взглядом обвела лестницу, не задержавшись на Марине и никак не отреагировав на кровавую лужу. Попыталась встать. Ее тут же затошнило, и она на четвереньках отползла в угол, Откуда до киса донеслись характерные звуки, вызвавшие у него содрогание в желудке. Сволочи, а? Как точно рассчитали дозу! Сейчас приедет милиция, и Наталья будет в сознании. Что ее стошнило, так это вполне может пройти как реакция на убийство. Наталья, скорее всего, как и в делах со Стасиком, об уколе ничего не вспомнит, и о том, что происходило после него, тоже, конечно, нет. Кому придет в голову искать след от укола, кто предположит, что ее накачали хитрым наркотиком, стирающим память. На все ее отнекивания и заявления, что она ничего не помнит, в милиции только посмеются. Нашли на месте преступления с орудием преступления в одной руке, И с мотивом преступления в другой. Марину увозили в склиф еще живой, но с неблагоприятным прогнозом. Что на врачебном языке означало «вряд ли выживет». Наталья, частично пришедшая в себя, ничего, разумеется, не помнила. К счастью, приехал Серега, которому Виктор исправно передал слова Алексея оставив слабую Наталью отлеживаться, слушал внимательнейшим образом историю о наркотиках в деле с Верой и Мариной. Кис, как мог, обходил Стасика стороной. Придет время. После этих двух попыток убийства с задействованными в них наркотиками будет куда легче убедить следствие в невиновности Стасика. Стасик. Надо срочно им заняться, срочно связаться с Галей, узнать, не ездила ли она на дачу, потому как, если ездила, за нею мог быть хвост. — На кого ты работаешь, кис? — в третий уже раз спрашивал Серега. — Прости, задумался. — Ага, так я тебе и поверил. Докладывай, сукин сын. «Серега, отвяжись, ты же знаешь. Ну да, ну да, тайна клиента. Знаешь, куда ее себе засунь?» «Ну, так и быть. Держи. Вера Лучникова». Кис почти не соврал, ведь только сегодня утром Вера предложила ему работать на него. Пока Серега разберется и сопоставит даты, Кис, глядишь, это дело до конца успеет размотать. — Пошел я, — встал кис. — У меня есть еще срочные дела. — Скотина ты, Кисанов, чую я, ты еще что-то об этом деле знаешь. — Может, да, может, нет. — Через пару дней, Серега, дай мне два-три денечка, и я тебе все расскажу, как исповеднику. — Чего это он взял, что за пару дней управиться? — кис не знал. Но черт его дернул пообещать. Ладно, в крайнем случае разведет руками и скажет. Не вышло ядрё на вошь, не управился. Как там Вера? Оклемалась. Мы с ней этого мужика оставили, Коваленко. И одного нашего парня для охраны. А завтра она переедет к этому Коваленко. Он ее то ли друг, то ли любовник, без разницы. Поживет пока у него. Но она в сознании. В смутном, я бы сказал. А тебе зачем? Ну как же. Она все-таки моя клиентка. Серега посмотрел на него с большим сомнением в серых глазах. Ох, хитришь ты, Кисанов. Ну да хрен с тобой. Через два дня я не забыл. Я сказал, два три